«Лето 2018 года. Глава 11 Утро пятницы, без четверти одиннадцать, а машина Паркера все еще возле дома. По крайней мере, я так считала. Я не видела, как она выезжает из гаража, а следила за его дверями с тех пор, как проснулась. Правда, он мог уйти пешком и добраться по лейдин Клейн до входа на Брейкер-Бич. Если так, из гостевого дома я бы не увидела, как он уходит». Я открыла окна в гостиной, ближайшие к моему столу, и старалась прислушиваться, чтобы уловить, как закрывается дверь или как затихает вдалеке хруст гравия на дорожке. Я отложила до понедельника встречу с генподрядчиком по поводу одного из новых домов, отменила ремонт окна в голубой мухоловке, объяснив мастеру, что время придется согласовать заново. Мои письма в электронной почте остались без ответа, Телефонные звонки я пропускала и не перезванивала. Мне не хотелось отвлечься и упустить свой шанс. К одиннадцати я так и не услышала, как уходит Паркер, и уже начинала гадать, был ли он вообще дома этим утром. Но в пять минут двенадцатого дверь гаража наконец скрипнула, отодвигаясь, с негромким шумом завелся двигатель, колеса прошуршали по подъездной дорожке, и вскоре все звуки затихли вдалеке. Я выждала еще пять минут, просто чтобы убедиться, что он уехал. Ключ от наружного сейфа со всеми запасными ключами от дома по-прежнему был у меня. Я могла бы ёркнуть в любую из дверей — переднюю, заднюю или боковую, но решила, что наименее подозрительно буду выглядеть, если войду прямо с переднего крыльца. И заранее придумала, как буду оправдываться, если меня увидят. Несколько раз отключалось электричество. Вот я и проверяю его, чтобы потом вызвать мастера из ремонтной службы. Войдя в дом, я заперла за собой дверь. Дом выглядел так же, как сразу после приезда Паркера, почти нежилым. Присутствие единственного человека не налагало на него отпечатка. Дом подпадал под определение обширного, с открытыми пространствами большой площади, где можно было сидеть и смотреть на воду. Я рассудила, что легко замечу на нижнем этаже коробку с вещами седи. На первый взгляд мне показалось, что Паркер не оставлял ее вещи ни в одной из общих комнат внизу. Его кофейная кружка стояла на кухонном столе, рядом с пустой картонкой из-под яиц. Аккуратно сложенная стопкой почта занимала угол кухонного стола. Большинство писем были адресованы благотворительному фонду семьи Ломан. «Паркер, должно быть, получил их сегодня». Местную корреспонденцию Ломонов всегда хранили на почте до их возвращения. Конверты были разрезаны, чеки и благодарственные письма за вашу непрерывную поддержку разложены по стопкам, в том числе от всех местных организаций, от Строительного фонда полицейского управления, проекта восстановления исторического центра Литлпорта, программы охраны природы. Вся щедрость ломанов сводилась к бесплодной кучке бумажек. Кроме почты, только одна деталь нарушала совершенство интерьера. Смятые декоративные подушки на диване, где Паркер сидел, когда мы говорили с ним в его первую ночь здесь. Я направилась наверх по лестнице, изогнутой широкой дугой. В спальню Паркера в правом конце коридора я заглянула прежде всего. Комнаты наверху были обращены окнами к океану. Широкие двери от пола до потолка вели на отдельные балконы. У Паркера... Все выглядело как всегда. Постель не заправлена, в шкафу пустые чемоданы, ящики комода не до конца задвинуты. В стеном шкафу коробки с вещами не нашлось, только две пары обуви и слегка покачивающиеся плечики, потревоженные моим приходом. Под кроватью и на комоде тоже ничего не было. Я выдвинула несколько ящиков комода, но увидела в них только летнюю одежду, которую Паркер привез с собой. Следующей комнатой была родительская спальня, и все в ней, как и ожидалось, выглядело нетронутым. И тем не менее я бегло осмотрелась в поисках каких-нибудь перемен, но все пребывало в безукоризненном порядке, в том числе отдельная гостиная зона с ярко-синим креслом рядом со стопкой книг, казалось, выбранных по принципу скорее оформления, чем содержания. Все обложки были выдержаны в оттенках голубого и слоновой кости комната Седи находилась по другую сторону верхнего коридора. Дверь осталась приоткрытой, и я предположила, что здесь недавно кто-то побывал. Но все в этой комнате было как будто на своих местах и в порядке. Я знала, что полиция провела здесь тщательные поиски и задумалась, что еще они забрали. Трудно понять, что пропало, если не знаешь, что вообще ищешь. Покрывала на кровати гладкое, несмятое. Тот угол изголовья из древесины бука, на которой Сэдди обычно вешала сумочку, пустовал. Я полагала, что родители увезли ее личные вещи вместе с одеждой обратно в Коннектикут, но по затылку вдруг побежали мурашки. От Сэдди осталось достаточно, чтобы я до сих пор ощущала ее присутствие. Могла, оглянувшись через плечо, представить ее, заставшей меня здесь. Как она подкралась бы ко мне легкими шагами, Закрыла мне руками глаза «Не зевай!» И как мое сердце ушло бы в пятки, несмотря на ее веселый смех. Я обернулась, и воздух, казалось, шевельнулся. Эффект планировки и акустики, проекта, который подчеркивал чистоту линий, но вместе с тем выявлял любое присутствие. В первый раз, когда я ночевала здесь, меня разбудил звук двери, закрывшейся где-то внизу в прихожей, Сэдди спала рядом со мной, закинув одну руку за голову, совершенно неподвижная. Но мне показалось, будто за стеклянными балконными дверями мелькнул свет. Я выскользнула из постели и почувствовала, как под моими ступнями спружинила половица. Я остановилась перед окном так близко к нему, что почти прижалась к стеклу носом и выглянула наружу. Мой взгляд был устремлен в темноту за моим отражением, напрягался в поисках чего-то плотного и осязаемого — Тогда я и заметила бледную тень за моим плечом. За секунду до того, как ощутила ее. «На что смотришь?» Сэдди стояла за моей спиной, повторяя мою позу словно отражение. «Сама не знаю. Мне показалось, я что-то заметила». «Невозможно!» — она покачала головой. Отступив на шаг, я поняла, что она имела в виду. Единственное, что я могла разглядеть через окно в ночи, — я сама. А когда я всматривалась в те же окна теперь, мне казалось, что ее тень оттуда наблюдает за мной. В ванной, прилегающей к ее спальне, по-прежнему было полно всяких средств, шампуней, кондиционеров. Щетка для волос, тюбик зубной пасты, ряд стеклянных флаконов, скорее для украшения, чем для дела. Ее письменный стол, значительно изменившийся за последние два года, был задвинут в нишу, где раньше находилась зона отдыха, Прошлым летом она начала работать удаленно на полную ставку, и теперь стол имел ухоженный вид и был снабжен розетками для подключения ноутбука и принтера. Именно здесь я когда-то оставила записку для нее. Вместе с коробкой ее любимой помадки, которую добыла после часа езды по побережью. извинение и примирительный дар. В начале прошлого лета Сэди была, строго говоря, моим начальством, или, по крайней мере, человеком, перед которым я отчитывалась, еще до того, как Грант решил, что со всей логистикой, относящейся к недвижимости в порте, я справлюсь сама и поручил дочери другую задачу. В данный момент ее письменный стол был совершенно пуст. Ничего лишнего на нем я не увидела. Последней комнатой, в которую я решила заглянуть, был кабинет, ранее принадлежавший Гранту, а теперь Паркеру. Если не считать прачечной и ванной, единственная наверху комната с окном, выходящим во двор перед домом. Окно здесь прикрывали жалюзи, чтобы не бликовал экран компьютера, который теперь стоял на письменном столе и светил красным огоньком. Я заметила, что Паркер мало-помалу меняет кабинет под себя. Все здесь выглядело чуть иначе, чем запомнилось мне. Юниор с раной называла его Сэди. Письменный стол остался прежним и стоял на красном ковре с узором, но порядок вещей на столе изменился. Желтый блокнот сбоку от ноутбука, единственная ручка, небрежно нацарапанный список, половина пунктов вычеркнута. Грант держал все необходимое в ящиках, всякий раз перед уходом методично и неизменно освобождая стол как в буквальном, так и в переносном смысле. Кожаный портфель Паркера был задвинут под стол. Я заглянула внутрь, но увидела лишь несколько папок с бумагами, над которыми он, должно быть, работал. Экран ноутбука был черным, но сразу становилось ясно, что Паркер убегал в спешке, наверное, потеряв счет времени. Я осторожно выдвинула ящики письменного стола, но они были в основном пусты, если не считать мелочей, скорее всего, завалявшихся в них с прошлого лета, стопки свежих блокнотов и коробки с ручками. Самый нижний ящик справа оказался запертым, но относился он к тем, в которых обычно хранят папки. Я не рассчитывала, что в нем спрячут коробку с вещами седи И все же я открыла верхний ящик, проверить, нет ли там ключа, и обнаружила один в кучке флешек с логотипом «Недвижимости Ломана». Эти флешки раздавали клиентам в подарок вместо брелоков как вещицу, которую с большей вероятностью будут использовать и ценить. Но этот ключ оказался слишком большим для замка в ящике стола и слишком маленьким для замка в двери дома. Я сидела в кресле Паркера и оглядывала комнату. Стенной шкаф располагался у окна в самом углу. Раньше я никогда не уделяла ему внимания. У меня не было причин подолгу задерживаться в этой комнате, А вот теперь я заметила, что ручка на дверце шкафа единственная во всем доме, в облике которой отсутствует старомодная обтекаемость, а под самой ручкой, в металлической пластинке на двери, виднелась замочная скважина. Похоже, только здесь, во всем доме, обеспечивалась приватность. Ключ подошел идеально, замок открылся. Открывая дверь, я ожидала увидеть коробку с вещами Сэди. Тайны, достойные того, чтобы их хранить. Подробности, которые стоит скрывать. Но на полках лежали стопки толстых папок с этикетками, напечатанными жирным шрифтом. По одной на каждый объект недвижимости, сдающийся в аренду, с контрактами и чертежами внутри. Еще одна папка была помечена словом «Благотворительность». В нее неизбежно должны были попасть письма, которые я видела внизу. Еще одну снабдили этикеткой «Медицина». И ничего принадлежащего седи Только обычные документы, предназначенные для хранения и убранные из глаз долой. А в документах — ничего тайного. Была еще вероятность, что коробка с вещами Седи до сих пор стоит в багажнике машины Паркера. Я застала его врасплох, и он передумал доставать ее, оставил надежно запертый за дверями гаража. Убирая папки обратно в шкаф, я услышала хруст гравия под шинами. Круто обернувшись, Я заметила, как солнце отразилось от металла, и блик скользнул между пластинками жалюзи. Я подошла поближе. Темная машина направлялась по дорожке к гаражу. Вторая следовала за ней, но остановилась, не доезжая до гаража. Кто-то вышел из машины с водительской стороны. Каштановые волосы ниже плеч, бежевый тонкий свитер. Красные очки. Эрика. Чёрт. Она поднесла руку к глазам, повернувшись к дому, Я отскочила, надеясь, что она не заметила мою мелькнувшую тень. Она ведь должна была сначала отправить мне сообщение, предупредить заранее. Я заперла дверцы стенного шкафа и бросила ключ в верхний ящик стола, разворошив флешки и, надеясь придать их кучке, естественный вид. Быстро обвела взглядом комнату, чтобы убедиться, что оставляя ее такой же, как до моего прихода. Поправила кресло, убедилась, что портфель под столом закрыт и бросилась вниз, затаив дыхание и прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи. Голос Паркера слышался откуда-то со стороны фасада. Разобрать смысл этой половины диалога мне не удалось. Попытавшись выскользнуть через дверь в патио в глубине дома, я рисковала попасться. Меня могли застукать у черной чугунной калитки. Я сделала выбор в пользу боковой двери возле кухни за прихожей. Я вышла наружу, тихонько притворила дверь, Бесшумно вставила ключ в замок и убедилась, что дом вновь надежно заперт. Слышался голос Эрики. То тише, то громче, и смех Паркера ей в ответ. Но меня заслоняли мусорный бак и решетчатая калитка. Дождавшись очередного смеха, я метнулась к гаражу, прячась за деревьями и надеясь, что никто меня не заметит. Десять секунд, чтобы успокоить дыхание. И я вышла из-за гаража с другой стороны, помахав поднятой рукой. «Всем привет! О, Эрика! Значит, ваши голоса мне не послышались!» Она обернулась ко мне. Их лица были непроницаемыми. Эрика улыбнулась первой. «Извини, я как раз собиралась отправить тебе сообщение!» «Ничего страшного!» — отозвалась я. «Ну так что? Пойдем в дом?» Эрика застыла посреди гостиной, даже не пытаясь скрыть, что оценивает мое обиталище. У меня по-прежнему колотилось сердце. Я открыла холодильник, чтобы охладить щеки. «Дать тебе что-нибудь попить?» — спросила я. «Нет, спасибо». Она демонстративно взглянула на часы, пока я доставала питьё. «Мне уже пора обратно в офис». Я взяла снимок с Эдди с моего стола и протянула ей, не глядя. «Этот подойдет? Неподвижным взглядом Эрика впилась в снимок, который держала так близко к глазам, что я видела его отсвет в ее очках и надеялась, что фотография ее разочарует. «Да, хороший», — она сунула снимок в свою сумочку и прислонилась к моему столу, выглядывая в окно. «Да, надо признать, здесь наверху чудесно», — сказала она, будто продолжала разговор, начало которого я пропустила. «Так и есть. Ты теперь постоянно живешь в Литлпорте?» Она кивнула, все еще глядя в окно. Переехала после того, как в мае получила диплом, решила пожить у тети, пока сама не встану на ноги, а она тем временем подыскала мне эту работу. «Тебе обязательно надо посмотреть, каков вид из большого дома», — сказала я. «Уже видела», — ответила она и обернулась ко мне, поставив руки на бедра. «Так ты, значит, и правды не помнишь?» Я покачала головой, распахнув глаза и изо всех сил стараясь припомнить, где и когда могла видеть ее у Ломанов. «Да, вижу, что не помнишь. Я работала вместе с тобой здесь, на той вечеринке» сразу после твоего школьного выпускного». А -а -а, я невольно поднесла руку ко рту и вспомнила не саму Эрику, а то, как Ивлин распределяла обязанности между нами, Эрика в патио, Эйвери на кухню. Но потом эти моменты были вытеснены гораздо более яркими. Кровь, ванная, седи. «Извини, давно это было?» <къ> «Да ничего. Тетя рассказала мне, что тогда случилось» и предупредила, чтобы я держалась подальше, без обид. Эрика прокашлялась и отвела взгляд. «Но ты, похоже, неплохо устроилась». Я кивнула. «Что можно сказать, когда сталкиваешься нос к носу с напоминанием о постыдном прошлом? Мне хотелось отмахнуться, сказать, что это было давным-давно, так что я и сама уже не помню толком, что со стороны ее тетки это была явная гиперопека, попытка раздуть из мухи слона». Но вместо этого я зацепилась за ее слова, чему научилась у Сэдди, потому что она объяснила, что прятаться от себя бесполезно, особенно здесь. «Скверное было время», — сказала я. Она моргнула разок и кивнула. «Ну, мы же все таки выросли. Твоя тетя была добра ко мне, когда я этого не заслуживала. Представить себе не могу, кто еще согласился бы нанять меня в то время, да еще на такую работу». Она криво улыбнулась, словно припоминая какую-то шутку. «Не стоит перехваливать ее. В тот раз она была готова исполнить все, о чем только попросят ломаны. Да и теперь, наверное, тоже». Я покачала головой, не понимая ее. Эрик откнула большим пальцем через плечо в сторону дома ломанов. «Сэдди Ломан — твоя подруга, да?» «Так вот, она звонила перед вечеринкой, просила прислать к ним тебя и называла тебя по имени — «А я думала, ты знаешь». «Да нет же», — ответила я. «Этого не могло быть. Эрика все выдумала задним числом. Я с ней как раз в тот день и познакомилась, на вечеринке». Эрика склонила голову на бок, словно пытаясь уловить некий смысл в моих словах. «Нет, я точно помню, потому что эта просьба мою тетю совсем не обрадовала. Она просила меня приглядывать за тобой, проверять, справляешься ты или нет». Она пожала плечами. «Но, как ты сказала, это было давным-давно». Таким тоном, словно это оправдывало мой провал в памяти. Но нет, с годами тот эпизод, только прояснился, стал отчётливее. Эрика ошиблась. Тогда Сэдди меня еще не знала, все вышло случайно. Сэдди застала меня в ванной, где я пряталась, пытаясь остановить кровь. Случайная встреча, благодаря которой мой мир изменился к лучшему. «Ну, я пойду». Эрика похлопала по своей сумочке, где лежал снимок. «Спасибо за фото, Эйвери!» Она направилась по дорожке к своей машине, а я застыла в дверях, провожая ее взглядом, пока она не уехала. Наверняка она ошиблась, что-то напутала, подменила одно расплывчатое воспоминание от приезда в Литлпорт другим. Я уже собиралась закрыть дверь, как кое-что привлекло в мое внимание. Паркер, стоя у гаража, наблюдал за мной. Я вздрогнула, прижала ладонь к груди, смущенно улыбнулась. «Смотри, привыкнешь», — предупредила я, решив свести ситуацию к шутке. Я понятия не имела, сколько он там простоял. Но он не улыбнулся в ответ. «Ты в дом заходила?» У меня снова учащённо забилось сердце. Я почувствовала, как щекам становится жарко, и порадовалась, что он стоит довольно далеко. «Что?» — переспросила я, в попытке выиграть время — и придумать оправдание получше. Неужели я умудрилась наследить в доме? Или они установили систему наблюдения, и камера с ноутбука в его кабинете записала, как я шарю по ящикам стола? «Задняя дверь», — пояснил он, подходя ближе. «В патио она была открыта». Я помотала головой. «Это точно не я. Я к ней не прикасалась». «Может, ты забыл запереть ее, предположила я. Он сжал губы. «Вообще-то она даже прикрыта не была». По моему телу пробежал холодок. Пока я осматривалась на нижнем этаже дома, все в нем выглядело в точности так, как и должно было. «Если не запереть дверь, иногда она открывается сама собой. Или от ветра», — сказала я. Но мой голос дрогнул, и я не сомневалась, что и Паркер это заметил. Он встряхнул головой, словно думая, что от этого в ней прояснится» это я знаю мне показалось я ее запер просто я не помню когда в последний раз выходил через ту дверь а у кого нибудь еще есть ключ я имею в виду кроме тебя я провела пятерней по волосам пытаясь разобраться в его словах упрек в них был невнятным но уместным в клининговой компании знают шифр к наружному сейфу но в настоящий момент ключ у меня еще с той ночи с отключениями «Я принесу его тебе». «В доказательство честности своих намерений, чтобы продемонстрировать, что я не злоупотребляла своим положением и не намерена злоупотреблять впредь». Он отмахнулся. «Да нет, не надо. Я только хотел выяснить. Если бы знал, что это ты, не стал бы злиться». Но вспомнив, каким было его лицо, когда я только заметила его стоящему у гаража, я не поверила. И теперь думала о том, что кто-то побывал здесь но утес их вместе с нами, проник в дом так же, как я. Это постороннее присутствие я ощущала, стоя в комнате седи присутствие неизвестного, который чуть не попался и, убегая в спешке, забыл прикрыть дверь, у кого зародились те же мысли, что и у меня, и кто тоже что-то искал.